Мне снилась дорога, темный ночной лес, высокие свечи деревьев, раступавшихся при моем появлении, мягкий ковер молодой травы с бурыми пятнами прошлогодних листьев под ногами. Каблучки ботинок проваливались в сухую рыхлую землю, но тяжелый плащ, слишком длинный для моего роста, заметал следы. Ничего не оставалось на земле, словно бы меня здесь никогда не было. Не должно было быть. Я не знала, куда иду. Меня окружала темнота, и даже лунный свет почти не проникал через сомкнутые над моей головой плотные кроны. Но не свет влёк меня вперёд, а бесплотный зов на грани слышимости, тонкая нить ментальной связи, натянутая до предела. В самом конце пути ждал кто-то важный, кто-то, кто знал все ответы. Я искала его, тянулась к нему всем своим существом, Пульсирующая нить нашей связи с живой змеёй вилась вокруг запястья, обжигая жаром. Внутри с каждым шагом нарастала уверенность, что мне необходимо дойти до конца, пересечь лес, увидеть того, кто был так крепко со мной связан. А иначе страх, кровь, смерть, ветер, словно щупальца злой чуждой воли, Забрался под одежду, ледяной хваткой сомкнулся вокруг сердца. Дрожащими руками я плотнее закуталась в плащ. Если я не смогу отыскать то, ради чего отправилась сюда, нам не избежать катастрофы. Если я не смогу взметнуться в небо алые языки пламени костра на ратушной площади, выжигая все надежды на счастье, едва-едва зародившиеся в измученной душе. Если я не смогу, Майло, Даррен, семья, которую я и не мечтала обрести, погибнут вместе со мной. Я не могла этого допустить. Идти стало легче. Деревья разомкнулись, выпуская меня из леса на обочину проселочной дороги. Я чувствовала, что где-то внизу, почти неразличимая за ветвями деревьев, лежала небольшая деревушка, спрятанная среди холмов и предгорий, аккуратные белые домики с красными черепичными крышами, цветущие акации, и на самом краю дальней улицы одинокое зажжённое окошко. Сверкающая нить ментальной связи неторопливо дёрнулась, но я осталась стоять. Желание пересечь эту дорогу казалось совершенно неправильным. Что-то легко коснулось щеки, плеч, Ветер или быть может чье то неслышное дыхание распахнулись полы плаща. Колени подогнулись, тело обмякло, словно после нескольких капель успокоительной настойки, веки сомкнулись. Светлое полотно дороги стало мягкой периной, ветви деревьев пологом кровати. Я тихо вздохнула и погрузилась в сон, мерно покачиваясь на его волнах. Сон во сне спокойный. Сладкий, наполненный предвкушением чего-то невообразимо прекрасного. Пробуждение вышло резким и неожиданным. Чье-то бесцеремонное прикосновение разрушило хрупкий кокон дремы, и я подскочила на кровати, судорожно прижимая к груди одеяла. Тень, едва различимая в предутреннем сумраке, сдавленно охнула и отскочила на шаг. — Простите, миледи! — Сбивчиво заголосила Мелия. «Но вы просили вас разбудить пораньше и помочь одеться. Скоро рассвет, а еще столько всего нужно!» Я со стоном упала на подушки. Голова раскалывалась, тело ныло, как будто я не спала, а всю ночь таскала дрова на заднем дворе поместья. Очевидно, испытывать на себе непроверенное зелье было ужасной идеей особенно накануне такого важного дня, и если бы у меня вчера осталась хоть капля сознательности, я бы трижды подумала, прежде чем так поступить. Но, увы, сделанного не воротишь. Пришлось, преодолевая дурноту, подниматься и плестись в ванную, чтобы не заставлять мелью ждать. Горничная была права. За утро нам предстояло переделать еще очень много дел, и начинать требовалось уже сейчас». Не осталось времени думать о странных кошмарах и не самых удачных зельях. С этим можно разобраться и завтра. А сегодня...